Глава третья. Завтрак оказался не лучше и не хуже тех, которые я стряпал себе сам. Ел я чисто механически, прихлебывал как-то свой чай, лениво жевал кашу, приглядываясь к сидевшим по соседству. Тут их было человек тридцать. Все жевали крайне старательно и увлеченно, а я перебирал их взглядом. Чувствуя, как во мне растет отчаяние Во-первых, все они казались безнадежно тупыми Совсем как мой сосед Я, конечно, понимаю, что преступный мир Должен включать в себя и людей не шибко умных Да и просто идиотов Но ведь не только же их Должны же, черт возьми, тут быть и другие Во-вторых, все они были не старше 20 лет Где же матерые мужики? Или преступность – это что-то вроде грехов молодости, которые легко устраняются специальной корректировкой? Нет, что-то тут не так. Они, похожи все как один – неудачники. Неудачники и неумехи. Да, зная они свое дело, не сидели бы. Не вписались в жизнь и только нагадили себе же. Придется мне использовать их. Это ясно как дважды два. Если мне у них учиться нечему, то, по крайней мере, они могут навести меня на тех, у кого поучиться можно. Через них я выйду на тех, кто на свободе, на неуловимых профессионалов. А мне именно это и надо. Вычислить нужного мне среди этой толпы унылых болванов не составило труда. Небольшая группка собралась вокруг крепкого парня с перебитым носом и шрамами на лице. Казалось, даже надзиратели стараются держаться от него подальше. Так и на прогулке. Никто не подходил к нему близко. Все держались поодаль. — А кто это? — спросил я Вилли, который, сгорбившись, сидел рядом со мной на лавке, интенсивно ковыряя в носу. Он долго и энергично моргал, пока, наконец, не уловил суть вопроса. Осообразив в отчаянии сплеснул руками. «Осторожней с ним! Держись подальше! Это же Стинджер-убийца!» «Так мне сказали, и я в это верю! Первый Погасилову! Лучше не связывайся!» «Хм... Уже хоть что-то!» «Про Гасилова я, конечно, слыхивал, но сам не видел ни разу, поскольку жил недалеко от города». В нашей округе было слишком много полиции и этим у нас не занимались. Гасилово – это противозаконная забава, довольно крутая, популярная в глухих фермерских поселках. Зимой, когда свинобразы стоят в стойлах и урожай в амбарах, аграрии маются от безделья. Руки у них, понятное дело, чешутся. Тут Гасилово и происходит. Это так. В поселок приходит чужак, И бросает вызов местному силачу. Поединки обыкновенно происходят в амбаре на отшибе. Женщины не допускаются. Зато допускается изрядная выпивка, делаются ставки и пошло-поехало. Схватка кончается только тогда, когда один из двоих уже не в состоянии подняться. Развлечение не для чистоплюев-слюнтяев. Славное мужское дело. Так значит, стингер тут специалист? Что ж, любопытно, надо сойтись с ним поближе. Это оказалось несложно. Думаю, я мог бы просто подойти к нему и заговорить. Но мое сознание все еще было отравлено скверными видиками, которые я смотрел за поем. Большинство из них было о нравах преступного мира. И оттуда, собственно, я и содрал свою ископаду. Тем не менее, идея была вовсе не так плоха. Собственно, об этом можно судить и по результату. Итак, насвистывая, я прогуливался по дворику. Потом, как бы невзначай, оказался рядом со Стинджером и его подручными. Один из шестерых взглянул на меня хмуро, и я как бы поспешно отошел, чтобы вернуться, когда шестерка отойдет. — Ты — Стинджер! — громко прошептал я, оказавшись рядом с ним и глядя в сторону. Судя по дальнейшему, он в своей жизни смотрел те же видики, что и я. — Да... «А кому это интересно?» «Мне! Я только что сюда попал! Меня просили передать тебе кое-чего!» «Валяй!» «Не здесь!» «Тут могут услышать!» Лучше оедине!» Он подозрительно взглянул на меня, нахмурив густые брови, но я, видать, его заинтриговал. Он что-то буркнул своим парням и отошел в сторону. Они остались на месте, но глядели мне в спину, когда я пошел за ним. Мы пересекли двор и подошли к лавочке. Двух мужиков с нее как ветром сдуло. Я сел рядом с ним, и он еще раз смерил меня презрительным взглядом. «Ну, валяй, малый, сообщи ко мне что-нибудь приятное». «Это тебе», — сказал я, втолкнув по скамейке в его сторону двадцатидолларовую монету. «Это от меня. Мне нужна твоя помощь, и я за нее заплачу. У меня еще есть чем». Он фыркнул, но быстренько схватил монетку и сунул в карман. «Я благотворительностью не занимаюсь», сообщил он, «и помогаю только одному человеку. Себе». «Понял?» «Можешь проваливать». «Погоди, мне нужен человек для побега. Примерно через неделю, а?» На этот раз он слушал внимательнее, повернулся и прямо взглянул мне в глаза. Холодно и уверенно. «Я шуток не люблю», — произнес он и схватил меня за запястье. Вывернул руку. Это было больно. вывернуться я мог легко, но не стал». Это не шутка. Через восемь дней мне нужно быть на воле. Я там буду. И ты тоже, если захочешь. Решай. Он помедлил, изучая меня, и отпустил руку. Я принялся массировать запястье, дожидаясь ответа. Было видно, что он обдумывает мои слова, приходя к решению. Ты знаешь, за что я сел? Спросил он наконец. Кое-чего слышал. Если тебе сказали, что я кокнул одного типа, то это так. Знаешь, совсем случайно. Головка у него была слабенькой, треснула. Это уже оформили, был как несчастный случай, да только другой тип проиграл на этой ставке кучу денег. Должен был заплатить мне на следующий день... А вместо этого пошел в участок, потому что так выходило намного дешевле. А теперь меня собираются отправить в госпиталь Лиги и вправить мне там мозги. Тут мне сказали, что потом мне уже никогда не захочется драться. Не нравится мне это. Пока он говорил, его кулаки сжимались и разжимались. И я понял, что драка для него — это жизнь. Единственное, что он умеет и любит делать. Отнимут у него это. Как ему потом жить? Я ощутил острый приступ жалости, но ничем ее не выказал. «Ты действительно можешь отсюда выбраться?» — спросил он совершенно серьезно. «Могу. Я с тобой. Понимаю, ты хочешь мне помочь не просто так. За так в этом мире ничего никто... Не сделай. Я сделаю для тебя все, малыш. В конце концов, они меня опять схватят, если ищут всерьез. Спрятаться невозможно, но я хочу успеть. Хочу потолковать с тем пареньком, что засунул меня сюда. Он мне жизнь притушил, так я его загашу.